На месте священном, где с дедовских дней Счастливой дарами природы Народ Ярославов на воле своей Себе избирает и ставит князей Полкам назначает походы И жалуют миром соседей врагов Толпятся, кудесник явился из чуди К нему-то с далёких и ближних концов стеклись любопытные люди. И старец-кудесник с соблазном в устах в толпу из толпы переходит. Народу о чёрных крылатых духах, о многих и страшных своих чудесах твердит и руками разводит. Святителей церковь и святость мощей Христа и Пречистую Деву поносит. Он сделает чудо И добрых людей на чудо Пожаловать просит. Он сладко, Хитро прознословит и лжет, Смущает умы и морочит. Уж он-то потешит Великий народ, Уж он-то кудесник, Через волхов пойдет, Водой иногинин замочит. Вот вышел епископ Феодор С крестом к народу, Народ от него отступился, А лишь князь со своим правоверным полком к святому кресту приложился. И вдруг к соблазнителю вдой стопой подходит он грозенный пылы, кудесник. Скажи мне, что будет с тобой. Замялся кудесник, и сам он не свой, И жмется, и чешет затылок. Я сделаю чудо. Безумный старик, солгал ты И княжеской данью своею Он поднял топор свой тяжелый И в миг чело раздвоил чародею. Были и такие дурные люди, которые пугали народ разными глупыми предсказаниями. Например, говорили, будто бы земля перевернется, реки потекут вспять, и все земли перейдут из одного места в другое. Так что где была Россия, там будет Греция, а где была Греция, там будет Россия». Иные люди смеялись над такими предсказаниями, другие верили им и тревожились, потому что в те времена думали, что всякое необыкновенное происшествие предвещало что-нибудь дурное. Эта несправедливая мысль утвердилась в народе еще больше в то несчастное время, когда... После смерти Ярослава наше Отечество опять разделилось и страдало от бесконечных ссор своих князей. То в одной области люди гибли от войны за какую-нибудь небольшую обиду, нанесенную государю его братом, то в другой – от набега соседних народов, которые умели пользоваться слабостью несогласных жителей, то в третий – от голода. А этот голод очень часто случался от того, что все взрослые люди уходили на войну, и некому было обрабатывать поля. Такие несчастья могли быть предсказаны нашим предкам не одними хитрыми обманщиками, а каждым человеком, видевшим, что их государством правила пять государей». Из пяти сыновей Ярослава, имена которых Изислав, Святослав, Всеволод, Игорь и Вячеслав, старший Изислав был великим князем, другие же четверо – удельными князьями. Кроме того, вы помните, было еще особенное княжество Полоцкое, принадлежавшее потомкам рагнеды или Гориславы, В это время государем был там молодой и храбрый Всеслав. Все эти шесть русских государей жили очень недружно. Всеслав ненавидел своих родственников, называл себя законным наследником Великого княжества, потому что его дедушка был старшим сыном святого Владимира. Ярославичи же... Тоже ссорились друг с другом за наследственные области. Каждому хотелось иметь больше других. Великий князь Изяслав вынужден был даже два раза бежать из России и просить помощи у чужих государей. Он возвратился в отечество только тогда, когда из его четырех братьев в живых остался только один Всеволод. Этот... Добрый брат, узнав о возвращении Изислава, встретил его с войском как государя далеко от столицы и торжественно привез в Киев, уступив ему великое княжение, а сам довольствовался только Черниговской областью. Но несчастный Изислав ненадолго успокоился. Через год после своего возвращения в Отечество он был убит в сражении с племянниками Олегом Святославичем и Борисом Вячеславичем.